Глава 5. Нападение. Папаша Кэт сдрогнул, словно от удара электрическим током, но руки не убрал. Знахарь ощутил, что падает в темноту. Липкая паутина в глубине черного колодца поймала его, словно муху, и кац испугался. Не так он представлял себе контакт, он понимал, что сейчас он встретился с другим существом, не с тем, на чьей голове лежали его ладони. На него из могильной глубины взглянуло нечто ужасное и неизмеримо древнее. Кошмарное сознание выразило глубокое удивление тем, что сознание обращенного смогло увидеть его. Из паутины к знахарю протянулись липкие отростки и щакаться. Они шарили по стенкам черной воронки, но не находили папашу Катца. Знахарь, в свою очередь, зажег крохотную звездочку своего дара и разогнал сумрак. Чупальцы испуганно отшатнулись и исчезли внизу. И тут знахарь явно увидел чью-то человеческую фигуру. Она стояла спиной к нему и не поворачивалась. В этот момент папаша Катц услышал. «Носорог не выстоит! Уже скоро!» Фигура засмеялась, сотрясаясь от смеха, и стала растворяться. Свет, зажженный знахарем, стал стремительно гаснуть, и вскоре снова восстановилась темнота. Откуда-то из черноты колодца вылетело что-то тяжелое и ударило по сознанию каца. Его отбросило от клетки, и сеанс связи прервался. «Что это было?» Физик-теоретик сидел на полу и тряс головой. Меня словно кувалдой агрели, все потемнело в глазах. И кто такой носорок? — Причем тут он? — обеспокоенно спросил череп. Носорока управляет центральным бункером. — Я видел, чью-то расплывчатую тень, и она сказала, носогок не выстоит, уже скога. Вот даже как! То, что дальше сказал череп, я уже не услышал. Под потолком взорвалась сирена, заметно ударив по нервам. Я еще хорошо помнил, как они орали во время налетов, и меня это всегда жутко бесило. Обращенный бесновался, сотрясая клетку и рычал, как животное. Рванувшись силой, он порвал ремень, сдерживающий его шею, а его руки с нечеловеческой силой растянули наручники. На моих глазах звенья кованой цепи разошлись, и обращенный резко повернулся к нам лицом. Его руками метнулась кость решетку и ухватила папашу каца за ногу. Знахерь заорал на него, дергая ногой, но обращенный тянул его к себе с целью закусить им. Самое время проверить Маузер. Пуля четырнадцать с половиной миллиметров оставила обращенного без головы, и он, наконец, успокоился, выпустив ногу почетного профессора физики. «Что это за балаганные фокусы?» — прокричала кобра Черепу. «Нападение на бункер!» «Ого, интересно!» Лиана начала раскручивать пулеметные стволы. «Куда идти?» «За мной!» Череп побежал по коридору. Мы рванули вслед. В какой-то момент я его обогнал, но тут же меня обошла кобра. Она приняла облик оборотней, тускло поблескивая черной броней, пробежалась по стене и двумя мощными прыжками вырвалась вперед, исчезнув за поворотом. Судя по звукам, там уже шла резня в полный рост. Череп на бегу достал пистолет и, что-то сделав с ним, превратил его в короткий автомат. Прижавший спиной к стене, он быстро заглянул за угол и тут же отпрянул назад. Не говоря ни слова, мимо него прошла Лиана с поднятыми на уровень пояса руками и встала на углу. Следующим за поворотом выскочил я и замер, разглядывая врага. Туннель, куда мы завернули, был одним из центральных бункерей и шириной достигал метров десяти. По нему ездили на электрокарах. Во всю ширину его напротив нас, в двадцати метрах, расположилось нечто. Оно шевелилось множеством лап и крыльев и чего-то ждало. Посреди туннеля застыла кобра, пригнувшись и выставив вперед лапы, вероятно, она смешала все планы нападавшим своим появлением. Они не рассчитывали здесь встретить элиту, сражавшуюся за людей. Молчаливое противостояние нарушила Лиана. С ее плеч сорвались две ракеты, залив напалмом встречающих. Моментально раздался вой, и шевелящаяся масса распалась на множество крылатых монстров. Каждый из них был размером с крупную собаку, но в дополнение к четырем лапам имел еще и кожистые крылья с цепкими когтями. Поблескивая черной шкурой, летучие мыши с диким визгом рванули к нам. «Ложись!» — голос, усиленный экзоскелетом, разнесся по туннелю, и кобра, как подкошенная, упала на пол. Позади нее заработали двенадцать стволов, левый был заряжен зажигательными, правый обычными, ну и трассеры, само собой. Потому как от ламп на потолке через несколько секунд остались одни лишь воспоминания. Лиана включила прожектор и послала еще пару ракет, взорвавшихся в воздухе. Во все стороны полетели ошметки тел. Заградительный огонь такой плотности создал стену смерти, преодолеть которую летучие твари пока не могли. Вот заглох левый пулемет, следом за ним и правый. Лиана отошла на перезарядку. Папашека с черепом тащили с глубины коридора еще ранца. Основательно поредевшая толпа монстров было воодушевило, ринулась к нам. Но их встретила кобра. Работая лапами, как мясорубка, она не давала обойти себя по бокам. Я ждал, приберегая свой дар, и стоя за коброй, отстреливал наиболее ловких, стремящихся пробраться вдоль стены. Кошмарные рожи чудовищ вылетали из темноты, пытаясь укусить кобру или расторапать ей морду. На этот раз было не до эстетики, и в пылу атаки кобра сама не заметила, как стала трехметровой, достав до потолка головой. Одежда на ней висела лохмотьями, но она не обращала на это внимания, молотя лапами, как заведенная. Удар и летучую мышь разорвало пополам, с характерным чавканьем на бетонный пол из распоротого брюха вывалились из потроха. Вторая мышь, видимо, была хитрее и, сложив крылья, сидела на полу, не обращая внимания на бой, и пожирала остатки первой. Еще дар лапа и голова с прижатыми ушами и мышиным носом отлетает метров на пять. Тело врезается в стену и сползает, оставляя кровавые полосы. Рык оборотня, виск и писк летучих мышей, хлопанье крыльев и скрежет когтей слились в одну единственную симфонию смерти. И тут раздался рев, заставивший осыпаться штукатурку с потолка. Выжившие мыши, каждой размером с крупную собаку, моментально подались к стенам, а мы увидели в центре туннеля фигуру. Некто двух метров ростом в длинном черном кожаном плаще, бледный, как моя задница, он сверкал гневными очами в полутьме. Вся его одежка была проклепана длинными металлическими шипами. Плащ распахнулся, и мы увидели, что Неромант носил кожаную жилетку на голое тело. И штаны заправленные, высокие сапоги. Разумеется, все остальное у него тоже было из черной кожи. Мне почему-то сразу приглянулся его ремень с пряжкой в форме черепа с клыками без нижней челюсти. В руке он держал хлыст. «Неса, смотри на него!» — крикнул череп. Непонятно, к кому он обращался, но кобра прыгнула тотчас на кожаного. Нейроман в тот же миг взмахнул хлыстом и сбил ее в полете. Кобра отлетела назад, сильно ударившись головой о стену, и, видимо, на мгновение отключилась. Удер! Мой дар на третьем слое работал несколько иначе. Даже находясь под ним, я летал как поджаренный. Раньше я двигался со своей обычной скоростью, когда вокруг меня все застывали, здесь же я ускорялся и находясь под действием дара. Я сразу разрядил обойму, заряженную разрывными патронами, не особо надеясь, просто желая перетянуть инициативу в бою на себя. Половина ушла в молоко, и Роман двигался примерно так же быстро, как и я. Но все-таки чуточку запаздывал, его морда с блестящей пластиной во лбу выразила удивление, и в этот момент пуля попала ему точно в центр его тупой башки, выбив искру из пластины, вторая застряла в груди. Его отбросило назад, но он устоял на ногах и сверкнул глазами, вероятно, рассчитывая парализовать меня своим взглядом. Но что-то там у него определенно замкнуло, и желаемого эффекта он не достиг. Мне сыпануло в глаза песком, и сразу следом плеснули кипятком. Я на долю секунды ослеп, но сразу же пришел в себя и увидел летящий ко мне кончик хлыста. Три железных шипастых шара просвистели над головой. Я тут же почувствовал тупой удар, и кровь залила мне первый глаз. Все-таки попал абсос. Не теряя времени, я прыгнул рыбкой вперед, сокращая расстояние между нами. Хлый сразу стал бесполезен и потерял свою ценность. Зато я заметил, как в замедленном кино нижняя челюсть нероманта поползла вниз. В это же время показались клыки, растущие у меня на глазах. На меня смотрели два мертвых зрачка, лицо нероманта миг заострилось и побледнело еще больше. В тот же миг на меня взглянула сама смерть, так явно и близко я не видел ее давно. Я вдруг почувствовал скованность во всем теле и медленно приближавшуюся бледную морду. Какая нелепость погибнуть вот так, пронеслось в мозгу. Титаническим усилием я заставил себя пригнуться, уходя вправо, и левой рукой сделал короткий взмах. Длинное лезвие кинжала полоснуло не романта по горлу, я услышал, как щелкнуло его пасть слева от меня почти у самого уха. С удивлением я проводил взглядом его голову, отделившуюся от тела, она полетела назад, кувыркаясь в воздухе. Мне запомнились его 10-сантиметровые клыки, вспарывающие воздух. В этот момент мой дар замигал, сообщая о выходе в реальный мир. На последних секундах я прыгнул назад, разрывая дистанцию с оставшимися висеть летучими мышами. На время нашего поединка они прилепились к стенам и потолку, и мне показалось, что они успевают смотреть за нами. Характерный виск ракетницы, из плеч лианы слетели ракеты, врезавшись в толпу мышей. Туннель озарился вспышкой напалмы и запахом обугленных тел. Раздраженный клек от и шипения заполнила туннель. Я оглянулся и увидел голую кобру в лохмотьях без сознания. Она, видимо, смогла перекинуться назад и отключилась. На резервах я схватил кобру и кинул нашим. У меня получилось это благодаря импланту. Девушка, пролетев несколько метров, сбила своим телом черепа и попа шукаться. Лиана опять включила свой прожектор, заливший ярким светом туннель. Я упал на пол и пополз к ней. Надо мной засвистели пули, и мне показалось, что я слышу смех моей жены. «Маньячка? Конечно. А кто из нас не маньяк?» На этот раз у нее даже что-то осталось у ранца, атака крылатых монстров захлебнулась, по всему туннелю валялись фрагменты тел. Все вокруг было залито кровью и прочей мерзостью, и как вишенка на торте посреди не лежали ни роман без башки. Я сел на пол, оценивая масштабы произошедшего, где-то вдалеке стрекотали пулеметы и ухало что-то серьезное, но вскоре затихло и там. По всей видимости, все нероманты со своими питомцами успокоились. А может быть, он был один? Мимо меня прошел череп и перевернул тело нероманта на живот, взрезав плач на спине. Покопавшись, он выдернул у него из спины имплант, зажал в руке, на миг застыв и улыбнулся. «Ловкость», — констатировал ментат. «Это хорошо?» — спросил я. «Сила самой распространенной, ловкость идет сразу за ним. Странно, что они послали такого слабенького к нам». «Слабенького? Я не поверил своим ушам». «Да, обычный рядовой неромант, у них тоже есть ступень развития, я знаю несколько. Колдуны что-то вроде наших знахарей, но они не бойцы, их я вообще один раз видел здесь. Этот обычный воин есть и посильнее его». Если встретим, то ты сразу поймешь, в чем разница. Их даже по одежде различить можно. Чем сильнее, тем он меньше проклепан. Есть еще рыцари, как я их называю. Похоже, это элита воинской касты у нейромантов. Трое таких зачистили бункер по типу нашего, убив и обратив при этом около двухсот человек. Вот ее ракетки, их не возьмут». Он кивнул на Лиану. «Чем же их тогда?» Я встал, опираясь на протянутую руку черепа. А, «Я знаю, мне повезло, я видел их мельком и смог убежать. А, не знаю, чем, а знаю только, что передвигаются они тройками, возникают из ниоткуда и также исчезают в никуда, уводя с собой обращенных. А, таким образом, мы потеряли уже три бункера и почти пятьсот человек. Откуда известно, что это они сделали?» Всегда кто-то остается в живых, а они не добивают, пройдут катком и уходят. Обращают тоже не всех, а после них уже появляются зараженные и устраивают себе пир. А вот если кто-то успеет уползти в этом пробежутке, тому, считай, повезло. «Как это не всех обращают?» — спросила пришедшая в себя кобра. «Они отдают припочтение молодым девушкам, что они там делают с ними, никому неизвестно». «Предполагаю, что ничего хорошего», — покачала головой Лиана, вылезая из экзоскелета. «А хорошая штука, Жень, косит только в путь». «Рад, что тебе понравилось. Папаша, как наша волчица?» С «Сотгисения». «Да нормально все со мной». Кобра резко встала на ноги, ее повело в сторону. Она облокотилась рукой о стену, а второй схватилась за голову. «Оно и видно!» — осуждающий сказал папаша Кац. «Пойдем!» — Череп подставил плечо Кобре. «Самое время отдохнуть, здесь недалеко». Череп привел на медпункт. Весь коридор перед дверью со штурвальным замком был заставлен носилками и каталками. Люди лежали в проходах, в самом медпункте и в прилегающих к нему узких коридорах. Травмы были в основном резаного и рубленого характера. Видимо, налет множества мышей застал людей врасплох. Два человека перевязывали раненых. В принципе, ничего страшного в этом не было. В ули регенерировалось все, кроме головы, но они у раненых были на месте. Папа Шикет сразу начал помогать людям, облегчая им страдания. Мы же присели в сторонке. Череп раздобыл кобре робу, чтобы она так откровенно не сверкала голой грудью. К нам подошел почтальон с еще одним человеком. «Ну что, Череп, допрыгался со своими опытами?» Крепкий мужчина с автоматом за спиной мрачно смотрел на генерала. «Говорил же, не надо знахаря к нему подводить!» «А «Э, надо!» — не согласился Череп. «Надо, пионер, надо. Он узнал, что готовится нападение на центральный бункер. Разве это не стоило того?» «А это? Это стоило того!» — он показал на несколько десятков раненых. Нет трещи!» — отмахнулся от него череп. «Отрастет у них все. Чего и истеришь? Сколько двухсотых?» «Трое!» «Фу! Э, кто?» Со склада, зараженный через внешний люк, залетели. «Э, нейроманты были у вас? Нет, а у вас? А значит, он к ним ушел. О чем-то подумал череп. У вас был нейромант, или он еще живой? Ужаснулся пионер. «Э, было, вот он его прикончил. Череп кивнул на меня. Хрена себе, они же еще не оклемались. Зыркнул из-под лоби на меня пионер. «Если то, что они оставили в туннеле после себя, называется, не оклемались, то я не знаю тогда, что ты вкладываешь в это слово. Нам надо поговорить». «Говори». Еще больше нахмурился мужик. «Мы завтра уходим». «Отчего не сегодня?» — Ядко спросил пионер. Нехами. ты прекрасно знаешь, мне бункер не нужен. Командуй себе на здоровье». «На первых порах меня заменит чахлый, ты же этого хотел?» — усмехнулся череп. «Хотел и хочу! Ты у меня как кость горли горле! Все тебе надо, везде ты лезешь!» — Сплянул себе под ноги пионер. «Катись с ними куда хочешь!» «Череп?» — я сейчас спросил его. «Не обращай внимания, у нас с пионером давние терки». Он думает, что я ему перешел дорогу, и поэтому он не имеет достаточно авторитета. «Я не люблю твои власти! Ты мне мешаешь!» Пионер все пер и пер. «Что ему нужно? Ляна и Кобра тоже ничего не понимали. По-хорошему, ты вообще пулю заслуживаешь за свою выходку и угрозу существования бункера!» «Это ты так решил?» «Похоже, черепу надоело терпеть хамство» разве непонятно что нельзя было трогать обращенного а почему может ты сам обращенный просветлел догадавшись череп так вот оно а что С чего ты взял удивился пионер он играл и по моему не очень профессионально я не понимаю что в этом такого допросить обращенного «Сколько их уже пустили в расход, и только за этого ты мне предъявляешь. И еще ты уверен, что нейромант появился из-за него. Э, кто ты?» «Я тот, кто остановит вас», — слегка напыщенно ответил пионер. Он менялся на глазах, став бледным, как тот в туннеле. Черты лица резко заострились, и он метнулся к отшатнувшемуся от него черепу. Еще мгновение и в потолок ударил фонтан крови. Бледный череп не поверил своим глазам, тело лежало на полу и дергалось, а в лапах кобры было доказательство падения пионера. Длинные клыки обращенного торчали из верхней челюсти. Я все правильно сделала, пробасила кобра, будучи в теле оборотня. а а кивнул ага череп. П-правильно.